Так выпало русским людям. Жить в Северной земле. Так их расселила история и судьба. Потом, став империей, вернутся они на берега родной Балтики и Черноморья, отвоюют у соседей свои законные со времен первых новгородских князей побережья. Не зря переименовали Понт-Эвксинский в Русское море. И на четыре столетия оно осталось у многих европейцев и арабов под таким названием. И Балтика, и Черная с Азовским моря, глубоко врезанные в материковое тело, не решат до конца этот вопрос. Россия хоть и станет морской державой, но будет сидеть в своих портах с передавленным горлом. Чуть не понравилось соседям, и отрезан русский торговый флот в своем закрытом на замок море, как в чаше. Выбраться за пределы ее не может. Да и не это главная морская беда, а то, что из Одессы или Ленинграда во Владивосток путь долог и затратен. Через весь Индийский океан, через половину Тихого, через проливы и чужие земли, порты и базы. Есть на севере большая и свободная вода, но вся она стянута льдами, и путь этот непроходим. Только не для русских. Прокладывали тут дорогу сначала безвестные поморы. Отчаянные головы, рыбаки и зверобои забирались все дальше на север по Ледовому океану, пытались найти его край, измерить неохватные мыслью просторы. Не боялись ни слухов, ни суеверий, ни полярных злых ночей величиною в полгода, ни таинственных разноцветных столбов, манящих и сбивающих путешественников с пути обманывающих синюю стрелку компаса. Наступали новые времена. Прорубал человек себе путь, рассеивал мрак неизвестности, создавал историю, вымарывал на картах белые пятна, ретушировал их чернилами, строил пристани и фактории, рисовал кромку побережью. Высекали изо льда свои имена Дежнев, Чириков, Беринг, Челюскин. Рушились империи и возникали на их обломках новые государства. Скакала по земной коре цивилизация, радиоволной, самолетным шасси, дизельным двигателем. Вместе с достижениями науки и техники появлялись новые способы уничтожения человека, свержения его во мрак Средневековья, заталкивание цивилизации в преисподнюю. Народы и страны, пережившие четырехлетнюю бойню, задержали дыхание, полагали, что мир, ими подписанный, всего лишь передышка, временное затишье перед еще более страшной битвой. Они искали в космосе и повседневной жизни знаки, указывающие на новый апокалипсис. 1933 год был в череде этих магических откровений. В сердце Европы. В обиженной, проигравшей войну стране к власти пришел необычный сверхчеловечишка. Корчась на публичных трибунах перед киноаппаратами и тысячными толпами, он без стеснения заявлял о таких вещах, от которых цивилизованное общество покрывалось бледным налетом. Он провозгласил за правило, нет ничего плохого в том, если для счастья своего народа придется уничтожить несколько других народов. Ведь они неполноценны, как и американские индейцы, принятые конкистадорами за особый род обезьян и почти стертые с лица обоих материков. Именно этот сверхчеловечишка задал ритм, под который крутилась планета следующие 13 лет. На материковой и островной Европе всерьез задумались, а вдруг он и нас завтра объявит неполноценными народами? Придется снова отливать пушки. Видит Бог, мы этого не хотели, и уже привыкли перековывать мечи на орала. В единственной на земном шаре республике победившего пролетариата тоже насторожились. В стане врага прибыло. От сотворения нашей новорожденной страны до сих пор поглядывали на нас с опаской. Что это за страна такая, где правит не тот, кто имеет деньги, а тот, кто пользуется всеобщим уважением? Где это видано, чтобы такие люди могли управлять? Что за дикость давать женщине право голоса на выборах? Раньше-то хоть была надежда на одну страну. Чаша весов там, после окончания мировой бойни, постоянно качалась. То наша рабочая партия вверх брала, то ее сбрасывали, и снова было непонятно, чья возьмет. Теперь ясно, что наших сторонников в этой стране согнул в бараний рог победивший сверхчеловечишко. Он объявил нас самыми главными врагами. Мы для него страшнее тех, что лежат на западе от его земель. Эти-то за стеной нос спрятаться задумали. И те, что на острове своем, как на плавучем авианосце. От них нам особой угрозы нет, только газетная руга не Они в драку не полезут. Им хватило, когда они в революцию от нас на пароходах убегали. Связываться с нами не станут. А вот эти, которые в прошлый раз четыре года в одиночку отбивались от всех и чуть было не победили, вот от этих – самая главная беда. С ними будем рубиться до последней крови. И раз предстоят нам скоро тяжелые битвы, то времени для подготовки все меньше и меньше. Надо осваивать новые пути, месторождения и пространства. Дорога вдоль северного побережья тяжела, но в несколько раз короче, чем вокруг Индии. С освоением этой дороги открываются огромные перспективы. Доставка грузов на Дальний Восток становится более упрощенной, чем по ветке Транссиба. Через трассы Великих рек становится доступным непроходимое сердце Сибири. Алмазы Якутии, золото Колымы, оловянные рудники Чукотки, нефтеносные жилы Ямала, а еще никель, сланец, магний, уголь, ртуть. Дотянутся океанские лесовозы к утопающим в дебрях берегам Енисея и Лены. Все так необходимое для крепнущей обороны, для невероятного марша в индустриализацию. Северный морской путь, короток, как июньские сумерки в Ленинграде. За два относительно теплых для заполярья месяца необходимо пройти путь в 10 тысяч морских миль от незамерзающего порта в Мурманске до Берингова пролива. За этим узким горлом, между Чукоткой и Аляской, океан уже теплый, в отличие от ледовых арктических морей. Впервые этой дорогой от начала до конца Шмидт прошел в 1932 на ледоколе Александр Сибиряков. Отправляясь в поход, он собрал опытную команду. Капитаном был Владимир Воронин, Ходивший со шмитом на Седове за три года до этого в экспедицию по изучению севера. В тот раз они обследовали землю Франции Иосифа, организовали в бухте Тихой на острове Гукера полярную станцию. Во время похода Седов установил рекорд свободного плавания в полярных льдах. На следующий год, летом 1930, -го, из Архангельска вышла новая экспедиция и взяла курс на новую землю. Руководил опять Шмидт. Заместителем его был Владимир Юльевич Визе, ученый с великим багажом северного научного опыта, ходивший в экспедицию с Георгием Седовым, чье имя теперь носило их со Шмидтом исследовательское судно. Еще у Визы был опыт организации спасательной миссии, когда в 1928-м потерпел крушение Дирижабль Италия, Но ледокол Малыгин, на котором отправился Виза выручать итальянцев, затерла льдами в Баренцевом море, и он выбыл из экспедиций. Виза об этом своем неудачном опыте вспоминать не любил. Ледокол Седов отправился исследовать северную часть Карского моря, куда до этого никогда не заходили корабли. Виза высказал теорию, что там находится неизвестный пока еще остров. Корабль прямым курсом пошел к земле Франца Иосифа, оттуда заглянул на новую землю и по 79-й параллели проложил прямой курс к северной земле. Наконец, среди льдов появились разводия, и Виза первым ступил на предсказанную им неведомую сушу. Это была пустынная земля, поросшая лишайниками и гнездовьями птиц, площадью в 300 квадратных километров. Были еще открытия и острова, получившие название Воронина и Исаченко. В предпоследний день августа на северной земле открылась полярная станция. Среди унылого пейзажа и серых от скудного солнца льдов хлопало полотнище алого вымпела. И вот в третий поход взял с собой Шмидт испытанного капитана. Воронин был старым морским волком, к тому же еще и природным помором. В его жилах текла кровь бесстрашных покорителей Севера, русских первопроходцев. Близкий его родственник Федор Воронин участвовал в спасении австро-венгерской полярной экспедиции Вайпрехта и Пайера после крушения во льдах их корабля адмирал Тегетгоф, больше полувека тому назад. Да и сам Владимир Воронин водил Седова в поисках затерянного экипажа итальянской экспедиции Умберто Нобеля. В тот раз найти страдальцев суждено было не его команде. В экспедиции 1932 года ледоколу Александр Сибиряков с самого начала повезло. Карское море оказалось чистым, без сплошного покрова из льдов. Половину пути Сибиряков прошел как по маслу. Лишь в Чукотском море ледокол отломил часть грибного вала с винтом. Судно обездвижило. Пустилась в свободный дрейф. Команда достала из трюмов брезент, которым укрывали уголь. Люди растянули черные паруса. Под этими пиратскими полотнищами, с попутным ветром, Сибиряков вошел в Берингов пролив, где его взяли на буксир и оттащили в Петропавловск-Камчатский для ремонта. Сквозной переход по Северному морскому пути провернули за одну навигацию. Два месяца и пять дней. Сибиряков оказался мощным судном и получил в награду Орден Трудового Красного Знамени. Всю дорогу ледоколу сопутствовала удача. Шмидт закрывал глаза на возникавшие было трудности и неудачи, окончательно поверил в свою звезду. Несмотря на то, что ледоколов и ледорезов в арсенале советского флота было немного, и вместительность судов такого класса не предполагала перевозок, Ученый громогласно взялся доказать на деле, что вслед за ледоколом по Северному пути может пройти грузовой караван.